Мечта князя В Оксарку мы вернулись уже затемно. По дороге снегоход, несмотря на мороз градусов за двадцать, постоянно перегревался. Не помогло даже то, что мы сняли капот с двигателя. Дважды на спусках нарты опрокидывались, и нам приходилось заново привязывать сани друг к другу. Измученные дорогой мы наскоро перекусили и легли спать. Утро выдалось ясное и достаточно теплое. Петр уехал рыбачить на опь, а нас с Колей и Евдокией попросила очистить крышу от снега. Вооружившись прочными веревками, мы вспомнили свой альпинистский опыт и до обеда сбрасывали с кровли тяжёлые, смёрзшиеся комья снега. Майя стояла внизу и следила, чтобы Даша и Катя не попали под лавину. Когда работа была почти закончена, я услышал внизу шум двигателя, обернулся и увидел заезжающую во двор Емаху. Водитель слез со снегохода, откинул капюшон Малицы, и я узнал Олега Тайшина. «Здорово, Олег!» — крикнул я старому знакомому. Не понимая, откуда раздается голос, Хан смешно покрутил головой по сторонам и только потом заметил меня. «Здорово! Что, на земле не сидится? Слезай, пойдем чай пить!» «Я рыбы свежей привез!» Сбросив последние глыбы льда, Примерзшие к крыше, Мы с Колей спустились, Отряхнулись от снега И прошли на кухню. Олег совсем не изменился С нашей последней встречи. Такой же спокойный, С цепким взглядом узких черных глаз, Он весь излучал уверенность В своих силах и в завтрашнем дне. «Что, все вещи покупаешь, старевщик?» усмехнулся Олег, пожимая мне руку. «Поедем ко мне в чум. Жена вроде что-то для тебя отложила». «Поехали», — обрадовался я. «А то я у тебя в гостях и не бывал еще». «Вот и побываешь», — кивнул Олег. «Я сейчас по кочевьям езжу, оленья рога покупаю. Хороший бизнес. Оленеводы их все равно выбрасывают или на деревья свои священные привязывают». А так напилит на чурбаки, в мешки упакуют, я и куплю. А потом сдаю в Салихарде, из них вроде костную муку делают. Я на этих рогах себе на джип уже заработал, так-то вот. Чироки у меня, в городе будешь, прокачу. Так что я, можно сказать, первый хант-бизнесмен. Молодец, искренне порадовался я успехом Олега. Я в Москве статью напишу. Расскажу о твоем бизнесе». Олег неожиданно помрачнел и бросил. «А вот этого не надо, слышишь? Один такой уже написал статью. Потом стыдно было людям в глаза смотреть». «Ты это о чем, Олег?» Я с недоумением посмотрел на Ханта. «Что за статья?» «А ты попроси тетю Дусю, у нее есть в бумагах ксерокопия», кивнул в сторону Евдокии Олег. Я свою копию сжег сразу, как прочел, Так тошно было». Евдокия молча поднялась из-за стола и вскоре вернулась с мятыми листами бумаги. Статья в журнале «Огонек» называлась «Мечта князя». Я начал читать и сразу понял, что так обидело Олега. Автор рассказывал о встрече хантов с президентом во время его визита в Горнокнязевск. Во всей статье сквозило плохо скрытое пренебрежение к коренным жителям Севера, а Олега автор назвал «пьяным хантом», который, валяясь в грязи, мечтает о квартире и машине. Я почувствовал, как у меня внутри начинает колокотать ненависть к этому и другим подобным авторам, которые, не потрудившись узнать правду о жизни народов Севера, пишут такое. Я бросил листы с ксерокопии статьи на стол олег отвернувшись смотрел в окно в глазах у евдокии стояли слезы зачем этот человек так написал ведь олег в то время уже давно не пил бросил совсем как ему не стыдно называть хантов грязными зачем вообще напечатали эту ложь вы правы евдокия эту статью нельзя было печатать твердо сказал я этот автор пошел на поводу устоявшихся мифов анекдотов про чукчу Трудно ломать стереотипы. А вдруг читатель в Москве не поймет, не оценит? Гораздо проще описать грязного и пьяного ханта. Никто не удивится. Мне показалось, что этот человек вообще сомневается в умении хантов читать и писать, иначе он не посмел бы опубликовать свою статью. «Да нет, все равно напечатал бы», — сквозь зубы процедил Олег. «Они считают, что мы народ маленький, дикий». Потерпим. Олег, я резко повернулся к ханту. Этот человек и ему подобные мои враги, понимаешь? Я свою жизнь посвятил тому, чтобы рассказывать людям правду о других народах, в том числе о хантах, о вашей культуре, обычаях. Думаешь, зачем я мотаюсь по тундре, трачу свои деньги на все это старье, как ты называешь наши экспонаты? Да чтобы показать в музее вашу культуру ее красоту, уникальность, чтобы не было таких вот авторов и таких статей. «Да ладно, я ж тебя лично не обвиняю ни в чем», примирительно проворчал Олег. «Обвиняешь, Олег. Ты сказал, что они так считают. Не все русские одинаково смотрят на такие статьи. И здесь, на Ямале, и на Большой Земле есть русские, которые любят и знают вашу культуру которые видят в ненцах и хантах прежде всего людей. «Да, и таких людей гораздо больше, чем тех, кто осуждает, не понимая», добавила Евдокия. «Ведь и среди ненцев и хантов встречаются подлые, мелочные, нечестные люди». «Олег, ты знаешь, я все-таки напишу о тебе статью. О тебе, о Евдокии с Петром, о твоих родителях. Хорошую статью, Олег». Единственный способ, которым мы можем исправить зло, причиненное публикацией в «Огоньке», — это написать правду. Я обязательно свяжусь с редакцией «Огонька», расскажу им, как встретила тундра статью, попрошу извиниться перед вами на страницах журнала и опубликую свою статью. Да, устоявшиеся взгляды ломаются медленно. Людям трудно будет привыкать к другому образу коренного жителя Севера, Сильного, уверенного в себе человека, настоящего хозяина тундры. Одной моей статьи будет мало. Но появятся и другие статьи. Будут сняты хорошие фильмы, организованы телепередачи, выйдут в свет книги. И все изменится. Только начинать эту работу надо уже сейчас. «Ну, пиши, если хочешь», — пожал плечами Олег. «Если правду будешь писать». «Пиши. Мне не жалко».